ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Блаженство прошлых дней Уж не вернется вновь, О, горькая судьба! Душа души моей, Разбилась любовь, Я потерял тебя. Часы пробили полдень, Но ожидаемая посылка Все еще не прибыла На площадь Святого Анатолия. Вся батарея кухонных принадлежностей Мадам Винар была наготове. Трильбе и Анджель Буаз пришли в мастерскую, засучили рукава и ждали сигнала к началу действий. В первом часу трое художников и две обворожительные прачки, крайне обеспокоенные, сели завтракать и прикончили паштет из гусиной печенки, с горя запив его двумя бутылками бургундского. Гостей ожидали к шести часам. Стол накрыли нарядной скатертью, одолжив ее в отеле «Сена». Распределили, кто с кем будет сидеть рядом, Затем переменили распорядок и перессорились. Но трельби со свойственным ей упрямством в такого рода делах одержала верх, и хотя не имела на это никакого права, последнее слово осталось в конце концов за нею. «Всегда она так», — заметил при этом Лэрт. «Два часа, три, четыре». Но посылки все не было. Смеркалось. Вдоль набережной один за другим зажглись газовые фонари. Друзья встали коленями на диван, облокотились на подоконник и, вглядываясь в вечернюю темноту, старались различить, не едет ли карета с посылками с северного вокзала. И при этом мрачно размышляли о морге, силуэт которого смутно вырисовывался на другом берегу реки. Наконец, Лэрт и Трильби взяли Кэп и отправились на вокзал. Довольно далекий путь. Но, о радость, не успели они вернуться, как ровно в шесть прибыла посылка. А с нею и Дюриен, Винсент, Антони, Лоример, Корнеги, Петроли Коконас, Додор и Зузу, двое последних, как обычно, в военной форме. И мастерская перед этим такая тихая, сумрачная и унылая, где у печки в одиночестве беспомощно и безнадежно сидели Тафи с маленьким Билли. Внезапно наполнилась громким говором, оживленной, веселой суетой. Зажгли три лампы и все китайские фонарики. Трельби мадам Анжель и мадам Винар поспешили унести главные блюда и пудинг за пределы досягаемости в превратницкую и в студию Дюрьена, предоставленную в полное их распоряжение. Все занялись приготовлениями к банкету. Свободных рук не осталось, дело хватило на каждого. Надо было поджарить сосиски и положить их вокруг индейки, сделать начинку и соус, приготовить пунш и салат. Астролистник и Амелу повесили гирляндами по стенам. Словом, хлопот было по горло. Все работали так споро и ловко, с такой веселой готовностью, что никто друг другу не мешал. Даже Карнеги, который пришел в вечернем костюме, к восторгу Лерде. И потому его заставили исполнять обязанности судомойки и кухонного мужика. «Чистить, мыть, скрести». Готовить обед было еще интереснее и занимательнее, чем есть его. И хотя поваров было с избытком, однако не испортили даже бульона из петушьих гребешков по рецепту Лерда. Было 10 часов, когда они сели, за это столь памятное им всем пиршество. Зузу и Додор — наиболее энергичные и опытные из поваров. По-видимому, начисто позабыли, что именно к этому часу обязаны явиться в свои казармы, ведь отпуск им дали лишь до десяти вечера. Но если они и помнили об этом, то даже твердая уверенность, что на следующее же утро Зузу в пятый раз разжалуют в солдаты, а Додора на целый месяц посадят на гауптвахту, ни капельки их не расстраивала. Обслуживание было таким же отличным, как обед. Красивая, живая, повелительная мадам Винар поспевала повсюду, и бойко командовала своим запуганным мужем, который после хорошей головомойки стал проявлять надлежащую расторопность. Хорошенькая маленькая мадам Анжель двигалась бесшумно и юрко, как мышка. Все это, конечно, не мешало им обеим участвовать в общем разговоре, как только он переходил на французский язык. Трильби грациозная, статная и не менее проворная, чем они, но скорее Юнона или Диана, чем Геба, сосредоточила все внимание на своих любимцах и подавала им самые вкусные блюда — Дюрьену, тафи, лерду и билли, а также Зузу с Додором, с которыми была на «ты» и в самых приятельских отношениях. Двое маленьких винаров оказались на высоте. Они стоически не притрагивались к мясному пирогу и разлили всего две бутылки с прованским маслом, до одной из подострого соуса, чем страшно разгневали свою маменьку. Чтобы их утешить, Лэрд посадил их к себе на колени и отдал им свою порцию пудинга, а также массу других непривычно вкусных вещей, крайне вредных для их маленьких французских животиков. Карнеги, привыкший к светским раутам, ни разу в жизни не присутствовал на столь странной вечеринке. Она очень расширила его горизонт. Его посадили между Зузу и Додором. Лэрт решил, что Корнеге полезно посидеть бок о бок с рядовым пехотинцем и скромным капралом. От них он набрался больше французских слов, чем за все свое трехмесячное пребывание в Париже. Они приложили к этому особые старания. И хотя речь их была более образной и живой, чем это принято в дипломатических кругах, но зато быстрее и крепче запоминалось. В будущем, однако, это не помешало Корнеге посвятить себя церкви. Он очень оживился и первый добровольно вызвался спеть что-нибудь, без всякой просьбы с чьей-либо стороны, когда закурили сигары и трубки, покончив с обычными тостами. За здоровье Ее Величества Королевы, за Теннисона, Текерия и Дикинса, а также за Джона Лича. Прерывающимся голосом и глухо кая. Он спел единственную песню, которую знал — английскую песню, но, как он пояснил, с французским припевом. «Виверли, виверли, виверли, ви! Виверли, ла компани!» с Додором рассыпались в таких комплиментах по поводу его блестящего французского выговора, что окружающие с трудом смогли удержать его от вторичного выступления. Затем все стали петь поочередно. Лерд затянул приятным баритоном Эй, дидл дидл-ди, шотландские холмы!» И его заставили спеть на бис. Маленький Билли спел песенку про некоего Билли. Винсент спел «В пляс пустился старый Джон, пол под ним трясется, Негритянка круг него, так юлой и вьется». Отменная песня с высокопоэтическим содержанием. Антони спел "Сеньор из Фрамбуази». Ему с энтузиазмом хлопали, и он бессировал. Лоример, без сомнения вдохновившись его примером, спел «Грянем Аллилуйя», аккомпанируя сам себе на рояле, но не вызвал оваций. Дюриен спел. «Любви и утехи длятся миг единый». «Любви и страдания длятся долгий век». Французская песня 18-го столетия композитора Мартини. Это была его любимая песня, одна из прекраснейших на свете. Он спел ее очень хорошо, и с тех пор она стала очень популярной в латинском квартале. Грек не умел петь и мудро воздержался. Зузу пел отлично, и он исполнил отличную песенку про вино за 4 гроша. Тафи голосом звучащим, как порывы могучего ветра, искусно подражая йоркширскому акценту, спел старую охотничью песню, кончавшуюся словами. «Если б ты меня спросил, о чем сейчас я загрустил, я бы отвечал «Не знаю», «О Нансе я мечтаю». Замечательная песенка. Я храню память о ней до сегодняшнего дня. Чувствовалось, что Нанси прелесть и душечка, где бы и когда бы она ни жила поэтому Тафи заставили дважды бесировать: сначала в честь Нанси, а потом в честь него самого. И, наконец, к общему изумлению, Драгун Додор пропел по-английски «Моя дорогая сестра» Арию из Мазаниэлу с таким пафосом и с таким приятным высоким тенором, что в разгаре веселья его слушатели чуть не прослезились. В них пробудилась сентиментальность, свойственная англичанам за границей, когда они, будучи под хмельком, слушают приятную музыку и вспоминают своих родных сестер по ту сторону моря или же сестер своих друзей. Мадам Винар, обедавшая на помосте для натуры, даже перестала есть, заслушавшись его. Она откровенно расплакалась и, утирая слезы, заметила мадам Анжель Боас, сидевшей подле нее. «Что за прелесть этот драгун! Бог мой, как он поет!» Он тоже как будто англичанин. Как они все хорошо воспитаны. Один лучше другого. А что касается месье Билли, то это сущий ангел. И мадам Буас согласилась с нею. В это время пришли свингали с Джеко, и надо было заново накрывать на стол для ужина. Ужин был еще веселее, чем обед, за которым уже успели заморить червячка. Теперь все говорили одновременно, что является пробным камнем для успешной вечеринки. Умолкали лишь для того, чтобы послушать рассказы Антони о некоторых его похождениях в стране богемы. Например, как он, просидев дома целый месяц, чтобы не встретить кого-нибудь из своих кредиторов, в одно прекрасное воскресенье осмелел, решил выкупаться и отправился в купальню Делиньи. Прыгнув в бассейн, он по ошибке попал в самое глубокое место и чуть не утонул. Но его спас от смерти какой-то отважный пловец, оказавшийся сапожником Сатори. Одним из тех, кому Антони больше всего боялся попасться на глаза, ибо был ему должен целых 60 франков. А Антони с трудом удалось от него отделаться. На что свингали заметил, что тоже должен Сатори 60 франков. «Но так как я никогда не купаюсь, опасаться мне нечего». Грянул взрыв хохота, и Свенгали, считая, что все смеются на Дантоне, решил, что на этот раз он перещеголял его остроумием. После ужина Свенгали и Джеку играли дуэты для рояля и скрипки так изумительно, что все отрезвели и снова почувствовали жажду. Чашу с поншем, украшенную Амелой и Астролистником, водрузили на середину стола, а вокруг расставили стаканы. Додор и Зузу пригласили танцевать Канкан, -кан, Трильби и Мадам Анжель. И хотя все они выделывали призабавные па, однако в их танце не было ничего нескромного, ничего такого, за что им пришлось бы краснеть. Лерт исполнил танец с саблями, прыгая через табуретки, и сломал две из них. Атафи закатал рукава до плеч, обнажив свои могучие мускулы к восторгу присутствующих, и проделал силовые трюки с маленьким Билли вместо Гири. Он чуть не уронил его в чашу с пуншем. Потом он взял у Додора саблю и пытался разрубить пополам оловянный ковш для пунша, но тот отскочил и упал в окно. Это страшно рассердило Тафи. Ругая, на чем свет стоит французские сабли, он заявил, что они сделаны из еще более мягкого олова, чем французские ковши, на что Лерт синтенциозно ответствовал, что эти вещи делают лучше в Англии, и подмигнул маленькому Билли. Потом они все стали играть в петушиный бой. Это замечательная игра. Двум противникам привязывают каждому руки крест-накрест к коленям, просовывают под веревку метлу. Они становятся лицом друг к другу и стараются повалить один другого на пол. Драгуны Зуав пришли в неистовство и представляли из себя такое невообразимо комичное зрелище, что громовые раскаты хохота доносились до противоположного берега реки. Тут явился полицейский и вежливо потребовал вести себя потише. «Они шумят на весь квартал», — сказал он, «и на улице под их окнами собралась целая толпа». Поэтому его тут же напоили, как и второго полицейского, который пришел посмотреть, что стало с его товарищем, а за ними еще и третьего. Сих блюстителей порядка заставили играть в петушенный бой, причем они были еще комичнее, чем их предшественники, и хохотали громче, и шумели больше всех остальных, так что мадам Винар пришлось вмешаться и призвать их к порядку. Вскоре они так напились, что уже и говорить не могли, крепко заснули, и всех их положили редком за печку. Мой цивилизованный слушатель конца нашего века, возмущенный ранее озвученной оргией должен не упускать из виду, что она происходила в середине века, когда те, кого называли джентльменами и кои считались ими, были еще способны на бесчинство и приезжали с дерби в дребезги пьяные. И даже после обеда, прежде чем присоединиться к дамам, пили иногда сверх меры, как это документально зафиксировано Джоном Личем, в бессмертных бытовых картинках в журнале «Панч». Наконец, супруги Винары, Трильби и Анжель Буас, пожелали всем доброй ночи. Трильби уходила последней. Маленький Билли проводил ее до лестничной площадки, и там он сказал ей, «Трильби, я просил вас девятнадцать раз, и вы мне отказывали. Трильби, еще раз, в рождественскую ночь. Я спрашиваю, станете ли вы моей женой? Если нет, завтра же утром я уеду из Парижа и никогда больше не вернусь». Даю вам в этом честное слово. Трильби побледнела и прислонилась к стене, закрыв лицо руками. Маленький Билли отвел их от ее лица. Отвечайте мне, Трильби. Господи, прости мне, да! сказала Трильби и плача побежала вниз по лестнице. Было уже очень поздно. Вскоре выяснилось, что Билли в необыкновенно веселом настроении и возбужден сверх меры. Он вызвал свингали на кулачки, в кровь разбил ему нос и до смерти перепугал. Он неожиданно проделал замечательные силовые трюки. Он поклялся в вечной дружбе Зузу и Додору и без устали наполнял их стаканы, а также, по наивности, свой собственный, чокаясь с ними без конца. Они ушли втроем последними, если не считать трех окончательно вышедших из строя полицейских. И часов в 5-6 утра Крайнему изумлению Билли оказалось, что он идет между Зузу и Дудором при тусклом свете предрассветной луны по улице трех разбойников, то по одной, то по другой стороне замерзшей с точной канавки, время от времени останавливаясь, чтобы пылко высказать им, какие они хорошие и как горячо он их любит. Тут с него слетела шляпа и покатилась, подпрыгивая и подскакивая по узкой улочке. Но к их удивлению они обнаружили, что как только пытаются оторваться друг от друга, чтобы побежать за нею, им приходится почему-то садиться прямо на землю. Поэтому Додоры Билли, крепко обнявшись, так и остались сидеть на краю канавки, свесив с нее ноги, пока Зузу на четвереньках ловил шляпу и принес ее обратно в зубах, как охотничья собака. Билли зарыдал от любви и благодарности, назвал его почему-то кориатидой и в восторге от собственного остроумия громко захохотал, хотя Зузу так его и не понял. «Ни у кого никогда не было таких чудесных товарищей. Никто никогда не был так счастлив, как я». Посидев так некоторое время в дружбе и согласии, им, наконец, удалось с взаимной помощью встать на ноги, и непонятно каким образом, они и сами не помнят как, они добрались до отеля «Корнель». Усадив маленького Билли на ступеньки подъезда, они стали стучать в дверь. Но тут увидели, что кто-то идет по площади Адеон. Боясь, что это, возможно, полицейский, они горячо пожелали Билли спокойной ночи, крепко расцеловали его в обе щеки, как это принято у французов, скользнули за угол и скрылись из виду. Маленький Билли затянул любимую песенку Зузу. -Зу. «Нет лучше вина, чем вино за четыре гроша». Ты гуляй же, душа!» Незнакомец приблизился. По счастью, это был не полицейский, а Рибо, возвращавшийся с рождественской елки и семейной вечеринки у своей родной тетки мадам Кольб, жены эльзасского банкира, проживающей на улице Шоссе-Дантен. На следующее утро бедному Билли было очень плохо. Он провел ужасную ночь. Его кровать колыхалась, как океанские волны, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он забыл погасить свечу, но, к счастью, Рибо сделал это за него, уложил его в постель и подоткнул под него одеяло, как добрый самаритянин. И на следующее утро, когда мадам Поль принесла ему чашку горячего лимонада, который называют «собачий зуб», хотя это вовсе не значит, что вас укусила собака, Она вежливо, но сухо высказала ему свои взгляды по поводу позора и опасностей, связанных с пьянством, и долго по-матерински журила его. «Если б не любезность месье Рибо», — строго сказала она ему, «вам пришлось бы просидеть всю ночь на ступеньках, и всякий сказал бы «по делом ему». И подумайте, как опасно оставлять пьяного одного в комнате, где висят легко воспламеняющиеся занавески, и горит свеча». «Но Рибо был так добр, что задул мою свечу», — униженно пролепетал Билли. «А как же?» — многозначительно ответила мадам Поль. «У него, по крайней мере, доброе сердце, у месье Рибо». Но горше всего было то, что добродушный и неисправимый по весу Рибо заботливо навестил его и посидел у его постели, выражая ему полное сочувствие, и даже достал ему необходимое противоядие у аптекаря, ведома мадам Поль. «Чёрт побери, вы здорово кутнули вчера! Ну и пирушка! Держу пари, там было веселее, чем у моей тетушки Кольп». Не стоит приводить буквально те выражения, которые он употребил, кроме, пожалуй, слова «босс», «шишка», означающее по-французски «безудержно весёлое времяпрепровождение». За все свое безгрешное и непродолжительное существование маленький Билли не имел и понятия о таком страшном унижении, о таких безднах падения, позора и угрызений совести, которые сейчас испытывал. Ему не хотелось больше жить. Его томило лишь одно желание — чтобы трельби, добрая, любимая трельби, пришла, прислонила его бедную голову к своей прекрасной белоснежной английской груди и положила ласковую прохладную руку ему на лоб, чтобы он мог заснуть и умереть во сне. Он заснул мертвецким сном, уронив голову за неимением лучшего на подушку, принадлежавшую хозяйке отеля Корнель, и на этот раз остался в живых. А когда спустя двое суток он выспался достаточно, чтобы прошли винные поры достопамятного рождественского кутежа, оказалось, в нем произошла непонятная и печальная перемена. Как если б чьё-то злое дыхание омрачило зеркало его души, и все, что произошло с ним, потускнело и больше никогда не обрело первоначальной своей ясности. Как если б свойственное ему умение воскрешать в воображении очарование прошлого, постигая самую его сущность, притупилось. Как если б счастливый дар, которым он обладал, сам того не зная, Одним усилием воли заново переживать все прежние свои ощущения и настроения в соответствующей ситуации. Этот дар иссяк, улетучился. К нему уже никогда не вернулась с прежней силой эта драгоценная особенность, спутница счастливого детства и юности, дарованная ему в такой исключительной, полной мере. Ему было суждено утерять и другие особенности своей несметно богатой и сложной натуры. Но зато его творческий гений в живописи развился на просторе до предельной степени, ведь иначе мы не увидели бы леса из-за деревьев. Или наоборот, что из двух правильнее? В первый день Нового года Таффи с Лердом сидели за работой в мастерской. Вдруг в дверь постучали, и на пороге показался господин Винар с кепкой в руках. Он почтительно пропустил вперед двух посетителей даму-англичанку в сопровождении джентльмена. Джентльмен был священником, щуплый, маленький, с длинной шеей, близорукий, с вежливыми, но сухими манерами. Дама, седая, но очень моложавая на вид, была красива, очень изящно одета, с порывистыми нервными движениями и с крошечными ручками и ножками. Это была мать маленького Билли, а преподобный Томас Багут приходился ей деверем. У них был настолько встревоженный и озабоченный вид, что наши художники даже позабыли извиниться за свои небрежные костюмы и табачный дым, наполнявший комнату. Мать Билли с первого же взгляда узнала их по описаниям и рисункам своего сына. Все сели. После краткого неловкого молчания миссис Багут взволнованно воскликнула, обращаясь к Тафе. «Мистер Уин, мы в страшном смятении. Не знаю, сказал ли вам об этом мой сын, но на Рождество он сделал предложение и собирается жениться». «Жениться!» — скричали Тафи и Лэрт, для которых это было полнейшей неожиданностью. «Да, он женится на мисс Трильбе О'Фирл. Как явствуют из его письма, она занимает более скромное общественное положение, чем он». «Вы знакомы с ней, мистер Уин?» «О, конечно. Я прекрасно знаю ее. Мы все ее знаем». «Она англичанка?» «По-моему, она английская подданная». «Она протестантка или католичка?» — осведомился священник. О, «Я, честное слово, не знаю». «Вы прекрасно знаете ее и не знаете этого, мистер Уин?» укоризненно заметил преподобный Багут. «Она настоящая леди, мистер Уин?» — нетерпеливо спросила миссис Багут, как если бы это интересовало ее гораздо больше. К этому времени Лэрд предательски покинул своего друга. Он улизнул в спальню, оттуда через другую дверь на улицу, и был таков. «Леди?» — переспросил Тафи. «А знаете ли, это зависит от того, какое значение вы придаете этому слову. «Здесь во Франции совсем другие понятия. Ее отец, насколько мне известно, был джентльменом. Он кончил Кембридж и стал священником, если это имеет какое-нибудь значение. Он был неудачник. К сожалению, он пил, ему не повезло в жизни. Он скончался лет шесть или семь тому назад». «А ее мать...» «Право, я почти ничего не знаю о ее матери, кроме того, что она была красавицей и по происхождению стояла ниже своего мужа. Она тоже умерла вскоре после него». «Чем же занимается эта молодая девушка? Она английская гувернантка или что-нибудь в этом роде?» «О, нет-нет, ничего подобного», — сказал Тафи и мысленно прибавил. «Низкий трус этот Олух Взвалить все на меня одного». «Вот как? У нее есть средства к существованию?» «А этого я не знаю. Вернее, конечно, нет». «Кто же она? Надеюсь, она, во всяком случае, добропорядочная девушка?» «В настоящее время она — гладильщица тонкого белья. Здесь это считается вполне приличным занятием». «Значит, она прачка, так ведь?» «Ну что вы, это гораздо выше. Тонкого белья, понимаете? В Париже другие понятия, совершенно другие. Вы никогда не приняли бы ее за прачку по внешности». «Она очень красива?» «О, да, чрезвычайно. Могу определенно сказать, она очень красива, вне всякого сомнения». «И у нее безупречная репутация?» Тафи красный, потный, как если бы он проделывал самые трудные гимнастические упражнения, молчал. На лице его отражалось мучительное замешательство. Но ничто не могло сравниться с страдальческим выражением материнских глаз, так жадно и вопросительно прикованных к нему. После нескольких минут тяжелого молчания леди сказала. «Можете ли вы, о, ради бога, можете ли вы ответить на мой вопрос, мистер Уин?» «Браво, миссис Багут, вы поставили меня в ужасное положение. Я люблю вашего сына как родного брата. Его помолвка полная неожиданности для меня. Грустный сюрприз. Я был готов ко многому, но только не к этому. Я не могу, я не смею скрывать от вас, что для вашего сына этот брак будет страшным мезальянсом, с общественной точки зрения, знаете ли». «Хотя я и мистер МакАлистер питаем глубочайшее уважение к бедной мисс Трильбе Безусловно, глубочайшее восхищение, привязанность и уважение. Она была натурщицей». Н «Натурщицей, мистер Уин. В каком смысле? Наверное, есть разного рода натурщицы?» «Ну, натурщицей для всего, в полном смысле этого слова». «Для головы, рук, ног, э, всего». «Натурщица и для фигуры? Ну да». «О, боже мой, боже!» — вскричала миссис Багут и, вскочив с места, заметалась по мастерской вне себя от волнения, а ее деверь ходил за ней по пятам, умоляя ее успокоиться и взять себя в руки. Он был крайне шокирован ее поведением, но, по-видимому, это было ей глубоко безразлично. «О, мистер Уин, мистер Уин, если бы вы только знали, как много значит для меня мой сын, для всех нас! Он всю жизнь прожил с нами, пока не уехал в этот безнравственный и страшный город. Мой бедный муж и слышать не хотел о том, чтобы он посещал какую-нибудь школу, боясь, что это его испортит, что он научится там плохому. Мой сын был не испорченным, как чистая девушка, мистер Уин. Я была в нем так уверена, я считала, что могу за него не бояться. Вот почему я уступила его настоянием и отпустила сюда, в этот город, одного. О, если б я только поехала с ним! Что я наделала, глупая, глупая! Мистер Уин, он не хочет видеть ни меня, ни своего дядю. Он оставил для нас письмо в отеле и написал, что уехал из Парижа. Я не знаю даже куда. «Мистер Уин, не можете ли вы ради Бога? Не можете ли вы сделать что-нибудь, чтобы предотвратить эту страшную катастрофу? Вы не знаете, как он любит вас обоих. Вы бы посмотрели, что он писал о вас мне и своей сестре. Его письма были полны вами». «Безусловно, миссис Багут, мы с МакАлистером сделаем все, что в наших силах. Вы можете на это рассчитывать. Но повлиять на вашего сына мы не можем». Это бесполезно, я совершенно в этом уверен. Надо говорить не с ним, а с нею. Мистер Уин, с прачкой, с натурщицей. Бог знает с кем. Когда перед ней открывается такая блестящая перспектива? Миссис Багут, вы не знаете ее. Она, безусловно, как вы правильно сказали, натурщица и прачка. Но как ни странно будет вам услышать это. Как ни странно мне самому, она... Она, отдаю вам слово, я действительно считаю, что она лучшая из всех женщин, каких я знаю. Самая бескорыстная, самая... Ах, она красива, мне это ясно. У нее душа красивая, миссис Багут. Верьте мне или нет, как хотите. И вот почему я, как друг вашего сына, всем сердцем заботясь о его будущем, считаю, что говорить надо именно с ней. И разрешите прибавить, что как не сочувствую я вам и вашему горестному положению, я огорчен и обеспокоен главным образом за нее». «Что? Огорчены за нее, когда она собирается выходить замуж за моего сына?» «Нет, не потому, конечно, но в том случае, если она откажется от брака с ним. Правда, она может этого не сделать, но инстинктивно я чувствую, что она это сделает». «Как, мистер Уинн, неужели это возможно?» «Я постараюсь, чтобы это было так, полностью полагаясь на ее самоотверженную доброту и горячую любовь к вашему сыну». «Откуда вы знаете, что она горячо любит его?» «Макалистер и я давно догадались об этом, хотя мы никогда не предполагали, к чему это приведет. Думаю, что прежде всего вы должны повидать ее сами». У вас будет совершенно новое представление о ней. Вас ждет большая неожиданность, уверяю вас. Миссис Багут нетерпеливо пожала плечами. Последовало молчание. И вдруг, совсем как в театральной пьесе, за дверью раздался возглас стрельби кому молока? И она появилась на пороге. При виде посетителей она хотела было повернуться и уйти. На ней было воскресное платье-грезетки и прихорушенький белоснежный чепчик на голове, ведь был первый день Нового года, и она выглядела как нельзя лучше. Тафи позвал. «Войдите, Трильби». И Трильби вошла в мастерскую. Как только она увидела лицо миссис Багут, она остановилась как вкопанная. Выпрямившись, откинув плечи, с полуоткрытым ртом, с расширенными от ужаса глазами, Без кровинки в лице. Трогательный образ, невольно внушавший уважение. Так она была прекрасна и полна достоинства, несмотря на скромный свой костюм. Маленькая леди встала. Подошла к ней и, откинув голову, так как трильби была гораздо выше ее, посмотрела ей прямо в лицо. Трильби прерывисто дышала от волнения. «Вы мисс Трильби Офирл?» Да-да, я трильбе а вы, миссис Багут, я это сразу поняла. Новые нотки зазвучали в ее сильном, глубоком, мягком голосе такие трагичные, проникновенные, так странно созвучные со всей ее внешностью в ту минуту, созвучные с тем, что в эту минуту происходило, что Тафи почувствовал, как холодеют его губы и щеки. По его могучему телу пробежала дрожь. О да, вы очень красивы. В этом нет никакого сомнения. Вы хотите выйти замуж за моего сына? Я отказывала ему 19 раз ради него. Он сам может это подтвердить. Я не подходящая для него жена. Я знаю это. В Рождественскую ночь он сделал мне предложение в 20-й раз. Он поклялся, что на завтра же навсегда покинет Париж, если я откажу ему. У меня не хватило храбрости. Это было малодушием с моей стороны, страшной ошибкой. «Вы так его любите?» «Люблю его. Но ведь и вы...» «Милая моя, я его мать!» На этот рильби, казалось, не нашлось ничего ответить. «Вы только что сами сказали, что вы неподходящая жена для него, если вы так его любите». «Неужели вы хотите погубить его замужеством с ним, помешать его карьере, уронить его в глазах общества, разлучить его с сестрой, с семьей, с друзьями?» Трильби перевела страдальческий взор на страдальческое лицо Тафи и сказала, «Неужели все это и вправду будет так, Тафи?» «О, Трильби, положение безнадежное, и помочь ничем нельзя. Боюсь, что все это правда». «Дорогая Трильби, я не в силах передать вам, что я чувствую, но я не могу лгать, вы знаете». «О, нет, Тафи, вы никогда не лжете. Трильби дрожала всем телом, и Тафи хотел усадить ее, но она осталась на ногах. Миссис Багут глядела ей в лицо, задыхаясь от волнения и мучительной тревоги, почти с мольбой. Трильби кротко посмотрела на миссис Багут, протянула ей дрожащую руку и сказала. «Прощайте, миссис Багут. Я не выйду замуж за вашего сына. Обещаю вам. Я никогда его больше не увижу». Миссис Багут схватила ее руку, сжала и пыталась поцеловать, восклицая. «Погодите, не уходите, дорогая моя, милая. Я хочу поговорить с вами. Я хочу сказать вам как глубоко». «Прощайте, миссис Багут», — повторила трельби и, высвободив свою руку, быстро вышла из комнаты. Миссис Багут, растерянная, ошеломленная, казалось, была лишь наполовину довольна своей быстрой победой. Она не выйдет замуж за вашего сына, миссис Багут. Господи, как я хотел бы, чтобы она стала моей женой. О, мистер Уин, отозвалась миссис Багут и залилась слезами. Вот как! воскликнул священник с легкой саркастической усмешкой, кашлянув и фыркнув, явно несочувственно. «Конечно, если бы это произошло...» «А я не сомневаюсь, что леди не стала бы возражать». При этом он слегка поклонился с иронической любезностью. «Это очень устроило бы всех». «Чрезвычайно любезно с вашей стороны интересоваться моими скромными делами», — сказал Тафи. «Послушайте, сэр, я далеко не так гениален, как ваш племянник. И что станется со мной в жизни, никого, кроме меня, особенно не заботит». «Но уверяю вас...» Если б Трильби любила не его, а меня, я почел бы за счастье разделить с нею свою судьбу. Она редкий человек. Она именно та самая грешница, которая раскаялась, знаете ли. О, без сомнения, без сомнения. Все это мне известно. Но факты остаются фактами. А мир таков, какой он есть. Ответствовал преподобный Багут, чья саркастическая усмешка погасла под гневным взглядом вспыльчивого Тафи. И тогда наш добрый Таффи сказал, хмурясь на священника, у которого был злой и глупый вид, как бывает иногда с людьми даже в тех случаях, когда правда на их стороне. А теперь, мистер Багут, мне трудно передать вам, сколько я выстрадал сейчас во время этого... этого... чрезвычайно тяжелого свидания, так как питаю глубочайшее уважение к трильбе Поздравляю вас и вашу свояченицу с полным успехом. Но глубоко принимая к сердцу все, что касается вашего племянника, я не уверен, что он не остался в проигрыше, благодаря успеху этого, ну короче, свидания, красноречие Тафии иссякла, и вспыльчивая сторона его характера начинала брать верх. Тогда миссис Багут вытерла глаза, подошла к нему и с ласковой простотой взяла его за руку со словами: Мистер Уин! Мне кажется, я понимаю все, что вы сейчас чувствуете. Но будьте к нам снисходительны. Я уверена, что когда мы уйдем, и у вас будет время все хорошенько обдумать, вы поймете нас. А что касается той благородной прекрасной девушки, то я одного хотела бы. Чтобы мой сын мог жениться на ней. Но, к сожалению, ее прошлое... Ее скромное общественное положение вовсе не испугало бы меня. Поверьте, я говорю совершенно искренне. И не судите слишком строго мать вашего друга. Подумайте, сколько мне предстоит еще пережить. Ведь мой бедный сын безумно влюблен в нее. И неудивительно. И в свою очередь любим такой женщиной, как она. Он не сможет сейчас понять, каким несчастьем для него был бы брак с нею. Я вижу все ее очарование и верю, что она хороший человек, несмотря ни на что. А как она красива, какой у нее голос. Это много значит, не так ли? Я не могу передать вам, как мне грустно за нее. Чем я могу ее вознаградить? Разве можно вознаградить за это? Я даже и пытаться не буду. Но я напишу ей и скажу все, что думаю и чувствую. «Вы простите нас, хорошо?» Она говорила все это с такой непосредственностью и искренним чувством, была так мила и так напоминала Билли, что тронуло сердце Тафи, и он простил бы ей все, что угодно, а прощать ведь было нечего. «О, миссис Багут, ведь дело совсем не в прощении. Господи, боже мой! Все это так печально, знаете ли. Винить тут некого, по-моему». «Всего хорошего, миссис Багут! Всего хорошего, сэр!» И он проводил их вниз до коляски, в которой сидела прихорошенькая молодая девушка лет 17. бледная и стревоженная, и до такой степени напоминавшая маленького Билли, что великодушное сердце Тафи дрогнуло опять. Когда Трильби вышла со двора на площадь Святого Анатолия, она увидела мисс Багут, выглядывавшую из окна кареты. «При виде Трильби...» На лице девушки отразилось смешанное чувство приятного удивления и восхищения. Она приоткрыла рот, брови ее поднялись, совсем как у Билли. Именно с таким выражением он нередко смотрел на Трильбе. Она сразу же узнала его сестру. Сердце ее мучительно заныло. Трильби пошла дальше, говоря себе: «Нет, нет, я не разлучу его с сестрой, с его семьей и друзьями». Этого не будет никогда. Уж это-то решено, во всяком случае. Чувствуя, что ей нужно прийти в себя и хорошенько подумать, она свернула на улицу трех разбойников, обычно пустынную, в этот час. Улица действительно была совершенно пуста. Если не считать одинокой фигуры, которая сидела на тумбе, болтая ногами, засунув руки в карманы брюк, с потухшей перевернутой трубкой в зубах, в рваной соломенной шляпе на затылке, И длинным серым пальто до пят. Это был Лэрт. При виде нее он спрыгнул с тумбы и подошел к ней. Вот Рильби, в чем дело? Я не мог выдержать и убежал. Там мать маленького Билли. Да, Сэнди, дорогое, я только что видела ее. Ну и что? Я обещала ей больше никогда не встречаться с Билли. Я была безрассудна, когда дала ему слово выйти за него замуж. Последние месяцы я ему все время отказывала, а в тот раз, когда он сказал, что покинет Париж навсегда, я глупо и уступила. Я предлагала ему просто жить с ним, заботиться о нем, быть его служанкой, всем, чем он захочет, только не женой. Но он и слышать об этом не хотел. «Милый, милый Билли, он ангел, я сделаю все на свете, чтобы у него не было огорчений из-за меня». Я уеду из этого ненавистного города в деревню. Ничего не поделаешь. придется как-нибудь жить дальше. Дни бесконечно долго тянутся, правда? Их так много. У меня есть одни знакомые. Они бедные люди и были когда-то ко мне очень привязаны. Я могу поселиться у них, зарабатывать себе на пропитание и помогать им. Самое трудное, как быть с Жанно. Я все заранее продумала, еще до того, как это случилось. «Видите, я была хорошо подготовлена». Она улыбнулась какой-то потерянной, жалкой улыбкой. Верхняя губа ее туго обтянула зубы, будто кто-то тянул ее замочки ушей. «О, но, Трильби, что же станется с нами без вас? С Таффи и со мною, понимаете? Вы стали нам так близки». «Ну, как это мило и хорошо с вашей стороны», — воскликнула бедная Трильби с глазами полными слез. Ведь я тоже жила только для вас до тех пор, пока не случилось это. Но все невозвратно кончилось, не так ли? Все вокруг изменилось для меня. Даже небо кажется мне другим. Ах, вы помните песенку, которую распевал Дюрьен? «Любви утехи», «Любви страдания». Ведь это правда, разве нет? Я немедленно уеду и возьму с собой Жанно, так я полагаю. «Но куда же именно вы думаете ехать?» «Ах, этого я не скажу вам, Сэнди, дорогой. Еще долгое время не скажу. Подумайте, к чему это может привести. Ну, не будем время терять. Надо сразу брать быка за рога». Она сделала попытку засмеяться. Затем ухватила его за бакенбарды, поцеловала в глаза и в губы, залила слезами все его лицо. Потом не в силах вымолвить ни слова, Она кивнула ему головой на прощание и быстро пошла вперед по узкой кривой улице. Дойдя до поворота, она обернулась, помахала рукой, послала два-три воздушных поцелуя и исчезла. Лэрт несколько минут глядел ей вслед. Улица опустела. Он чувствовал себя глубоко несчастным, душа его была полна печали и сочувствия к трильбе. Затем он набил табаком трубку, зажег ее, взгромоздился на другую тумбу и уселся, болтая ногами и постукивая каблуками в ожидании отъезда матери Билли. После чего он поднимется наверх и мужественно встретит, как подобает мужчине, справедливый гнев Тафи и стерпит его горькие упреки в трусости и дезертирстве перед лицом неприятеля. На следующее утро Тафи получил два письма. Первое очень длинное. Было от миссис Багут. Он перечитал его дважды и вынужден был признать, что письмо хорошее, написанное умной, сердечной и доброй женщиной, но женщиной, для которой сын ее, был дороже всего на свете. Чувствовалось, что она готова содрать живьем кожу со своего лучшего друга, чтобы сделать из нее пару перчаток для Билли, если бы ему таковые понадобились. Но чувствовалось также, что при этом она очень горевала бы за пострадавшего друга. Она немного напоминала Таффи его собственную мать, которая ему так недоставала каждый день его жизни. Миссис Багут, отдавая должное достоинствам Трильбе, ее уму, сердцу и внешности, в то же самое время доказывала, искусно пользуясь казуистической логикой, свойственной ее полу, даже в тех случаях, когда правда на его стороне. Каким неминуемым последствиям привел бы этот брак через несколько лет, даже раньше? «Быстрое обоюдное разочарование, всю жизнь сожаление о непоправимом». Чем он мог опровергнуть ее аргументы? Разве что внутренним своим убеждением в том, что маленькие Билли и Трильби — исключительные, совершенно особенные люди, и это роднит их. Но смел ли он думать, что знает, в чем счастье Билли, лучше, чем собственная мать мальчика? И если бы он был его старшим братом по крови, а не только по дружбе и искусству, мог ли он, должен ли был по-братски дать свое согласие на подобный брак? Как друг его и брат, он чувствовал, что об этом не могло быть и речи. Второе письмо от Трильби, написанное ее решительным, небрежным, размашистым почерком, занимало целую страницу. Грешившее несколькими случайными ошибками, оно гласило. «Мой дорогой, дорогой Тафи, это мое прощальное письмо. Я уезжаю совсем, чтобы положить конец этому несчастью, в котором виновата я одна. В ту самую минуту, когда я сказала Билли «Да», я поняла, какую глупость я совершила, и с тех пор мне было стыдно за себя. Я провела ужасную неделю, поверьте мне. Я знала, как все это может обернуться. Я страшно несчастна» но гораздо меньше, чем если бы он, женившись на мне, потом сожалел об этом и стыдился меня. А это неминуемо случилось бы, хотя, возможно, он никогда не показал бы этого, ведь он такой добрый и хороший, настоящий ангел. К тому же я никогда не смогла бы быть леди, конечно, нет, хотя, кажется, мне полагалось ею быть. Но, по-видимому, все в моей жизни сложилось неудачно. Раньше я над этим не задумывалась, но все равно теперь ничего уже нельзя изменить. Бедный мой отец. Я уезжаю вместе с Жанно. Я постыдно забросила его. Теперь я надеюсь это исправить. Вы не должны пытаться выяснить, куда я уезжаю. Я знаю, что если я попрошу, то ни вы, ни кто-либо другой не станет этого делать. Вы сами понимаете, мне было бы еще тяжелее. Анжель знает. Она обещала никому не говорить. Мне очень хочется получить от вас хотя бы строчку. Передайте ей, она перешлет мне. Дорогой Тафи, после Билли я люблю вас и Лерда больше всех на свете. До встречи с вами я не знала, что такое счастье. Вы сделали меня другим человеком. Вы и Сэнди, и маленький Билли. О, какое это было чудесное время хотя оно и недолго длилось. Мне его хватит на всю жизнь. Итак, прощайте. Никогда, никогда я вас не забуду и остаюсь неизменно любящая, ваш навсегда верный и преданный друг Трильби Офирал. Если когда-нибудь все утихнет и успокоится, я, может быть, вернусь в Париж и снова увижу вас. Бедный Тафи долго сидел над этим письмом. Он читал его и перечитывал, по крайней мере, раз шесть. Потом он поцеловал его, вложил обратно в конверт и запер в ящик. Он чувствовал, какая глубокая, неизбывная тоска скрывалась под почти банальными строками. Тафи понимал, насколько сдержаннее, чем другие женщины при подобных обстоятельствах, была трильби. детски непосредственная и импульсивная в обычных проявлениях дружбы. Он написал ей нежное, длинное, ласковое письмо и переслал его, как она велела. Лэрт тоже послал ей большое письмо, полное выражений преданной дружбы и искренних пожеланий. Оба писали, что они надеются на скорую встречу, когда пройдет первая горечь ее страдания, и верят, что старые, дорогие для всех отношения восстановятся. После этого унылые и подавленные... Они отправились в кафе «Адеон», где молча позавтракали хорошим омлетом и запили его стаканом крепкого вина. В этот вечер они засиделись допоздна за чтением. Без маленького Билли, такого прекрасного слушателя, разговор как-то не клеился. Иногда двух человек недостаточно, чтобы составить веселую компанию. Внезапно они услышали, как кто-то с грохотом забегает по темной лестнице. Дверь распахнулась, И в комнату, как смерть, ворвался задыхающийся обессиленный Билли, почти потерявший от волнения дар речи. Трильби, где она? Что с ней? Она убежала. О, какое письмо она мне написала. Мы должны были обвенчаться в посольстве. Моя мать, она вмешалась. И этот проклятый старый осел. Это скотина. Мой дядя. Они были здесь. Я все знаю. «Почему вы не заступились за нее?» Я заступился, как умел. Сэнди не выдержал и удрал. «Вы заступились за нее? Вы? О, вы согласились с моей матерью, что Трильби не должна выходить за меня замуж? Вероломные друзья, вот кто вы такие! А она ангел, она слишком хороша для таких, как я. Вы сами это знаете». А, а ее общественное положение и тому подобное отвратительная чепуха. Ее отец был таким же человеком, как мой. И вообще, какое мне дело, черт возьми, до ее отца! Мне нужна она, она, она, она, говорю я вам, я не могу жить без нее. Я должен вернуть ее. Я должен ее вернуть. Вы слышите? Мы хотели поселиться в Барбизоне на всю жизнь, и я писал бы потрясающие картины, как другие тамошние художники. Кто интересуется их общественным положением, хотел бы я знать, или происхождением их жен? К черту общественное положение. Ведь мы всегда так считали, всегда. Художник должен удалиться от светской суеты, стать выше всех этих ничтожных пустых мелочей, уйти с головой в свою работу. Как же! Общественное положение! Ведь мы без конца повторяли, что это зловонная мерзкая ерунда, от которой тошнит, от нее нужно бежать за три девять земель. Значит, говорить одно, а делать другое? Любовь превыше всего. Она уравнивает всех и вся. Любовь и искусство, и красота. Перед такой красотой, как у Трильби, «Уничтожаются все различия, все ранги. Мой ранг тоже. О, Господи! Я не нарисую ни одного штриха, пока не верну ее. Ни одного! Никогда, никогда! Я вам говорю! Я не могу, я не хочу!» Бедный мальчик не умолкал. Он пришел в неистовство, расшвыривал стулья и мольберты, кричал и задыхался, обезумев от возбуждения. Друзья пытались успокоить его и заставить себя слушать. Старались доказать, что не только общественное положение делало ее неподходящей для него женой, будущей матерью его детей и так далее. Ничто не помогало. Он все больше терял над собой власть, речь его становилась бессвязной. Он заикался так, что страшно было его слушать, жалко было на него смотреть. «О, Господи, разве вы оба так безупречны и безгрешны, что смеете забрасывать камнями бедную трильбе? Какой позор, какой страшный позор, что для мужчины одни законы, а для женщины совсем другие!» Бедные слабые женщины, бедные нежные любящие создания, их всегда преследуют мужчины, мучают их, губят и топчут. «О, как я страдаю, как я страдаю!» Он задыхался. Вдруг он вскрикнул и в припадке упал на пол. Послали за доктором. Тафи в карете помчался в гостиницу за его матерью. Бедный Билли был без сознания. Сэнди и мадам Винар раздели его и уложили в постели Лерда. Пришел доктор. Вскоре приехали и миссис Багут с дочерью. Болезнь казалась очень серьезной. Пришлось вызвать еще одного врача. В мастерской приготовили постели для двух убитых горем женщин. Так закончился канун того дня, который, по-видимому, должен был стать днем свадьбы маленького Билли. Припадок был эпилептического характера и перешел в воспаление мозга с различными осложнениями. Болезнь была изнурительной и долгой. Прошло много недель, прежде чем миновала угроза смерти, и выздоровление было также утомительным и долгим. Казалось, маленький Билли в корне изменился. Он лежал безмолвный, ко всему безучастный и никогда не произносил имени Трильби, не считая одного раза, когда спросил, не вернулась ли она, знает ли кто-нибудь, где она живет и писала ли она кому-нибудь. Нет, не писала. Миссис Багус считала, что лучше не говорить ему о письме Трильби. И Таффи с Лэрдом согласились с ней, полагая, что ничего хорошего это сообщение Билли не принесет. Мать маленького Билли горько упрекала в душе эту женщину, считая ее виновницей всех несчастий. Но также горько она упрекала и себя за эту несправедливость. Это были тяжелые для всех дни. Но их подстерегало еще большее несчастье. Однажды в феврале к Таффи и Лэрду, В их временную мастерскую, где они работали, пришла Анжель Буас. Она была крайне взволнована. Маленький брат Трильби умер от скарлатины, его похоронили. А Трильби на следующий же день после похорон ушла и больше не вернулась. Все это произошло неделю назад. Трильби с братом жили в деревне Вибре у одних бедных людей, давнишних знакомых Трильби. Она зарабатывала до болезни мальчика стиркой и шитьем. Когда он заболел, она ни на минуту не отходила от него ни днем, ни ночью. А когда он умер, горе ее было так велико, что все думали, она сойдет с ума. На другой день после похорон ее нигде не могли найти. Она скрылась, ничего не взяв с собой, даже платье. Просто исчезла, не оставив никакого следа, никакой записки. Обыскали все пруды. Все колодцы, речушку, протекавшую через Вибре, и старый лес. Тафис ездил в Вибре, расспросил всех знавших Трильбе, заявил в парижскую полицию. Но все безрезультатно, и каждый день после обеда он с бьющимся сердцем отправлялся в морг. Все это, само собой разумеется, тщательно скрывали от маленького Билли, что, впрочем, было нетрудно. Он никогда ни о чем не спрашивал и почти все время молчал. Когда он в первый раз поднялся и его перенесли в мастерскую, он попросил показать ему его картину «Девушка с кувшином». Долго смотрел на нее, потом пожал плечами и засмеялся жалким смехом, мучительным для слуха, смехом старого человека с охладевшими чувствами. Так смеются, чтобы не разрыдаться. Затем он посмотрел на свою мать и сестру. И, казалось, впервые заметил на их лицах печальные следы пережитого горя и тревоги. Как во сне ему чудилось, будто в течение многих лет он был сумасшедшим, беспрерывно находился в ужасном безвыходном отчаянии. И вот, наконец, бедный его рассудок вернулся к нему, а с ним и жестокие угрызения совести, и воспоминания о терпеливой любви и ласке, которыми его окружали, так много лет. Его милая сестра... Дорогая многострадальная мать! Что же произошло? От чего они так изменились? И обняв их своими слабыми руками, он заплакал горько и безнадежно. Он плакал долго. Наконец рыдания его утихли, он выплакался и заснул. Но проснувшись, он понял, что в нем произошла печальная перемена. Способность любить не вернулась к нему вместе с рассудком, осталась где-то в прошлом. Ему показалось, что он утерял ее навсегда, безвозвратно. Он больше не любил ни мать, ни сестру, не любил даже трильби. В его душе, там, где когда-то жила любовь, образовалась теперь брешь, пустота, холод. Воистину, если Трильби и сама много выстрадала, то все же была невольной причиной мучительных страданий. Бедная миссис Багут в глубине сердца не могла ей этого простить. Я чувствую, что мой затянувшийся рассказ о болезни Билли становится слишком печальным. Пора его сократить. С наступлением теплой погоды, когда здоровье его немного окрепло, мастерская опять оживилась. Кровати миссис Багут и ее дочери перенесли в другую, незанятую мастерскую, этажом выше. Билли стали навещать друзья, всячески старавшиеся услужить чем-нибудь ему и его семье. Что же касается дотафии и Лерда, то они уже давно стали для миссис Багут чем-то вроде костылей. Их бесценное внимание помогло ей держаться на ногах и устоять под градом обрушившихся на нее несчастий. Кроме того, своего любимого ученика ежедневно навещал Карель, и тем радовал сердце миссис Багут. Приходили Дюрьен, Карнеги, Петроли-Коконос, Винсент, Антони, Лоример, Додор и Зузу. Миссис Багут нашла последних двух совершенно неотразимыми, особенно когда узнала, что, несмотря на их невнушающую доверие внешность, они настоящие джентльмены по происхождению. Они действительно показали себя самой лучшей стороны и, хотя были полной противоположностью били во всех отношениях, она испытывала к ним почти материнскую нежность и давала им наивные добрые советы. Они проглатывали их с умилением и даже забывали при этом перемигнуться друг с другом. Они помогали миссис Багут разматывать шерсть и слушали псалмы мисс Багут, воздевая очи к небу, как люди, которые и воды не замутят, в то время как на самом деле готовы вот-вот выкинуть какую-нибудь проказу. Хорошо быть солдатом-сердцеедом, покорять женские сердца и очаровывать старух и молодых, простых и знатных дам, за исключением, может быть, тех, у которых дочери на выданье. Словом, тех представительниц прекрасного пола, кто принимает дерзкие ухаживания за проявление искреннего чувства. Действительно, сколько хороших женщин с той самой поры, как создан мир, охотно попадались на удочку этим бравым, веселым, нагловатым молодчикам, бедным, как церковные крысы, что очень трогательно, храбрецам жизни которых, как нам кажется, подвергается опасности на каждом шагу даже в наиспокойнейшие времена. Впрочем, увлекались ими и некоторые дурные женщины, такие, за которых, кстати, самые лучшие и умные из нас подчас готовы жизнь отдать. «На счастье дамам, — говорят, — военный душка дан, — красив наряд и пылок взгляд, на кивере султан. Чего еще вам, милочка, чего еще вам надо?» В самом деле всего этого достаточно и даже с избытком. Билли с трудом верила, что сии воспитанные, сдержанные и деликатные сыны Марса, его друзья Додор и Зузу, те самые лихие удальцы, которые развлекали, да еще как, на крыше «Омнибуса», когда они возвращались из Сен-Клу. И он восхищался еще одним их качеством или пороком — лицемерием. Свингали уехал, по-видимому, в Германию, конечно, набив карманы луидорами и гаванскими сигарами и закутавшись в огромную шубу на меху, которую он, вероятно, намеревался носить и летом. Но маленький Джеку часто приходил со своей скрипкой — Казалось, его игра — лучшее лекарство для Билли. Она пробуждала в нем мысли о любви, чувствовать которую не способно было теперь его сердце. Нежная мелодия под рукой этого несравненного артиста целительно действовала на маленького Билли, была для него как небесная манна в пустыне. Это была единственная радость, доступная ему — наслаждаться красотой звуков, пока целы его барабанные перепонки. Бедный Джеку смотрел на двух английских леди, как на богинь, даже когда они прискверно аккомпанировали ему на рояле. Он просил у них прощения за каждую их фальшивую ноту, приспосабливался к их темпу — это подлинно технический термин, я полагаю. И чтобы сделать им приятное, исполнял скерцу и аллегретто, как похоронные марши. Он соглашался с ними, жалкий маленький лгунишка, что так звучит гораздо лучше. «О, Бетховен! О, Моцарт! Вам на небесах, пожалуй, было не по себе в это время». В хорошую погоду маленький Билли с матерью и сестрой ездил кататься в Булонский лес, обычно их сопровождал Тафи. Ездили они также в Пасси, Отей, Булонь, Сен-Клу, Медон, ведь вокруг Парижа так много очаровательных окрестностей. Иногда Таффи и Лилерт ходили с миссис и мисс Багут в Люксембургский музей, в Лувр, в пале рояль раз или два были в комедии Франсез, а по воскресеньям часто посещали англиканскую церковь на улице Марбёв. Все это было очень приятно, и мисс Багут хранит самые счастливые воспоминания о днях выздоровления своего брата. Они обедали в пятером в мастерской. Прислуживала мадам Винар, готовила ее мать, искусная повариха. Весь вид их жилища изменился. Женские руки и женское присутствие сделали его уютным и приветливым. Какое это ни с чем несравнимое удовольствие наблюдать зарю и расцвет юной любви, особенно когда сила и красота трогательно встречаются у одра больного. Конечно, догадливый слушатель уже видит, как могучий тафи. С готовностью падает жертва и очарование прелестной сестры своего друга. Как мало-помалу она начинает отвечать на его более чем братские взгляды, и как в один прекрасный вечер, когда месяц март приходит к концу, освобождая место 1 апреля, маленький Билли соединяет их руки и дает им свое благословение. В действительности ничего подобного не случилось. Всегда случается непредвиденное — Терпение. Однажды, в чудесный день в апреле, когда то шумел весенний ливень, то вновь сияло солнце и легкий северо-западный ветерок струился в мастерскую через открытую фрамугу огромного окна, совсем как в начале нашей повести. У ворот одного из домов на площади Святого Анатолия остановился омнибус и увез на северный вокзал маленького Билли, его мать, сестру и все их имущество. Знаменитую картину отправили раньше. Таффи и Лерд поехали их провожать. Печально смотрели они на дорогих друзей, ставших им такими близкими, и на поезд, который увезет их из Парижа. Маленький Билли, обладавший острым глазом художника, восприимчивый ко всему прекрасному, кидал долгие, задумчивые, прощальные взоры на свои любимые места, начиная с серых башен собора Парижской Богоматери. Одному Богу было известно, когда он увидит их вновь. Ему хотелось как можно лучше запечатлеть в памяти их очертания и цвет, чтобы созерцать их в уме, когда к нему вернется его утраченная способность любить и вспоминать. И он будет лежать ночью с открытыми глазами, прислушиваясь к плеску волн Атлантического океана, набегающих на пологие песчаные берега его Родины. Билли смутно надеялся, что разлука с Тафией Лэрдом его опечалит. Но когда настало время прощаться, он, несмотря на все свои старания и усилия, не почувствовал ни малейшего огорчения. Все же он без устали искренне благодарил их за доброту, внимание и любовь, так же, как его мать и сестра. Сердца Тафии Лэрда были так переполнены, что они не могли ничего ответить, они были даже грубоваты. Так они вели себя всегда, когда были глубоко растроганы и не хотели этого показать. А когда поезд тронулся, и маленький Билли посмотрел из окна вагона на две растерянные фигуры, глядящие ему вслед, скорбь от того, что он не чувствует никакой печали, придала его лицу такое измученное, удрученное выражение, что Таффи и Лерт были не в силах снести это зрелище и тут же решили, что со следующим же поездом отправятся за ним в Девоншир, чтобы утешить и его, и себя. Но они не поддались этой вполне простительной слабости. Грустные, взявшись под руки, волоча за собой зонты, пересекли они мост и поплелись в кафе «Адеон», где в молчании съели множество порций омлета и в унынии выпили самое лучшее вино, которое там нашлось. Они действительно очень горевали. Прошло почти пять лет с тех пор, как мы расстались с Таффи Лэрдом на Северном вокзале в Париже и пожелали маленькому Билли, его матери и сестре, счастливого пути в Девоншир. Бедный страдалец долго отдыхал там, ничего не делая, стараясь вернуть утраченные силы и энергию, чтобы двигаться дальше по столь прекрасно начатому пути. Картина его принесла ему первый и вполне заслуженный успех, что, возможно, также содействовало его выздоровлению. Многие из моих слушателей помнят его блестящий дебют в Королевской академии на Трафальгар-сквере с теперь знаменитым полотном «Девушка с кувшином». Помнят они также, как картина трижды перепродавалась в утро закрытого просмотра, в третий раз за тысячу фунтов, в пять раз больше, чем он сам за нее получил. В те дни считалось, что это большие деньги за картину размером в два фута на четыре, а к тому же начинающего художника. Я прекрасно понимаю, что такое вульгарное мерило вовсе не критерий для настоящей ценности этой картины. Она известна теперь всему миру и в прошлом году была продана у Кристи более чем через 36 лет после ее написания за 3000 фунтов. 36 лет! Испытание временем, конечно, несравненно больше, говорит о значимости этого художественного произведения, чем пошлая денежная мера даже и в три тысячи фунтов. Девушка с кувшином сейчас находится в Национальной галерее, так же, как и другое полотно — «Лунные часы», написанное той же рукой. Они висят рядом, и все желающие могут увидеть первую и последнюю из его картин, цветущую юность и зрелость его таланта. Он прожил недолгую жизнь, и ему очень повезло по сравнению с другими художниками, чьи произведения, возможно, тоже бессмертны. Он испытал успех на первых же порах, и успех этот был очень большим и чрезвычайно для него лестным. Начавшись, как и полагается, наверху, в среде его соратников, по искусству, слава его, проникнув быстро к нижестоящим, широко распространилась в самых разнообразных кругах общества. Она прошла через фильтр нападок, подлости и грубых оскорблений, вполне достаточных, чтобы очистить ее от всяких подозрений в неустойчивости и низкопробности. Существует ли лучшее дезинфицирующее средство, чем глубокая ненависть обывателя? Существует ли на свете более нежная, более приятная, более целительная музыка, чем звук обывательского голоса, задыхающегося от ярости? Да, это отличные звуки. Как сказал бы Свингале, настоящий крик души. А потом, когда широкое признание повлекло за собой крупных покупателей и большие деньги, начался, как всегда, печатный вой бездарных тупиц, злобный крик уязвленных людей. Людей, которые всецело посвятили себя искусству, рассчитывая стать преуспевающими и самодовольными толстосумами, и вдруг обнаружили, что не умеют рисовать. Понимая, что создать себе имя в живописи им никогда не удастся, они, в конце концов, неизменно обращаются к писанию статей против тех, кому это удалось. И каких статей? Писать, шипя и брызгая слюной, язвительные статьи о своих более удачливых товарищах по профессии и о тех, кто ими восхищается, нечистоплотно и некрасиво. Но, увы... Очевидно, это очень легко и многим доставляет большое удовольствие. Для этого не нужны знания, вкус, талант, ум, юмор. Даже не требуется особой грамотности. Но зато это хорошо оплачивается. Достаточно хорошо, чтобы имело смысл основать и издавать журнал, например, где все это будет печататься. Это похоже на фабрикацию порнографических открыток. Кое-кто из нас рассматривает их, смеется и даже покупает. Приобретать эти открытки достаточно скверно, но производить их просто отвратительно. Какой-нибудь несчастный кастрат с надтреснутым сопрано? Сохранились ли еще такие? Выгнанный из хора Папы Римского за то, что он не может взять ни одной верной ноты? Представьте себе, как он визжит в бешеной ярости негодой на таких певцов, как Сантли, Сим Ривс Лаблаж. Бедное, безбородое, жалкое создание неопределенного пола. Почему бы тебе не уйти от людей куда-нибудь подальше, где бы ты мог по крайней мере скрыть от всех свой горестный недостаток и сохранить его в тайне? Разве в Стамбуле не осталось гаремов для таких как ты? Где бы ты мог убирать, чистить и взбивать женские постели, выносить помои, охранять и запирать двери и окна? заниматься сплетнями и завоевывать доверие и расположение паши. Даже такое занятие достойнее и чище, чем угождать за плату самым низким инстинктом, потворствовать мерзкому удовольствию, которое мы испытываем, некоторые из нас, видя, как забрасывают грязью, дохлыми кошками и тухлыми яйцами тех, которыми мы не можем не восхищаться, втайне завидуя им». Все это красноречие, направлено к тому, чтобы объяснить, что маленький Билли, подвергался весьма сильным нападкам и справа, и слева, так же, как и неумеренному восхвалению. Но их хула, и похвала стекали с него, как вода с дубленой кожи. Это было счастливое лето для миссис Багут, щедро вознаграждавшей ее за перенесенные зимой страдания. Ее возлюбленные дети, оба, у нее под крылом. А вокруг нее весь мир, так ей казалось, воздает хвалу ее бесценному мальчику, счастливо избежавшему когтей смерти, и других опасностей, почти столь же страшных, для ее свирепо ревнивого материнского сердца. Его любовь к ней, казалось, тоже воскресала по мере того, как к нему возвращалось здоровье. Но, увы, он уже не был тем беспечным, наивным, восторженным юношей, каким был год назад, до роковой поездки в Париж. Закрылась первая глава его жизни, чтобы никогда не быть перечитанной вновь. Ни мать, ни сын никогда к ней не возвращались. Мать не могла ни простить, ни забыть. Ей оставалось только молчать. Внешне Билли был очень спокойным и покладистым. Все было сделано для того, чтобы он чувствовал себя дома как можно приятнее. И его любящей матерью, и его прелестной сестрой и не менее прелестными сестрами других молодых людей, готовых поклоняться этому юному, уже прославленному таланту. В одно прекрасное утро в деревне он проснулся знаменитостью, но отнесся к этому равнодушно и остался таким же скромным, как был. Среди прочих девушек была дочь священника, подруга его сестры, вместе с ней преподававшая в воскресной школе. Простая, скромная, набожная девушка из хорошей семьи. Звали ее Алисой, и она была очень мила, и головка ее была темнокудрой, такой темнокудрой. И если бесхитростные сельские развлечения, пикники и вечеринки, гуляния в саду и простенькие музыкальные вечера не доставляли ему удовольствия, как раньше, он все равно никогда этого не показывал. По правде сказать было многое, чего он никогда не показывал, и что тщетно пытались разгадать его мать и сестра. Очень многое. Но больше всего занимало его и печалило то, что он никого не любил. Он бывал ласков с матерью и сестрой, будто он внутренне совсем не изменился. Ласков просто в силу старой привычки. И даже еще ласковее, чем прежде. Из чувства благодарности к ним и угрызений совести. А на самом деле не испытывал ничего, кроме равнодушия. Увы, он чувствовал, что в сердце у него — Нет к ним ни малейшей привязанности, как нет ее ни к Тафи, ни к Лерду, ни к себе, даже к Трильбе, о которой он беспрестанно думал, но думал бесстрастно, ничего при этом не ощущая. Он знал о ее странном исчезновении, о ее жизни в деревне. Ему написала об этом во всех подробностях Анжель Буас, к которой он обратился. Казалось, именно та часть его мозга, где находилась его способность любить, была парализована в то время как остальной мозг сохранил свою активность и силу. Он чувствовал себя как несчастная подопытная птица, животное или присмыкающееся, у которого вивисекторы для проведения научного опыта удалили часть мозга, или мозжечка, или как там его называют. И самым сильным чувством, на которое он теперь был способен, были его тревога и озабоченность по поводу этого странного симптома. С беспокойством спрашивал он себя, стоит ли говорить об этом своим близким или нет. Из боязни причинить им горе и в надежде, что болезнь со временем пройдет, он скрыл ее от них, удвоив свое ласковое обращение с матерью и сестрой. Он стал каким-то настороженным внутренне и внешне. В мыслях, поведении и словах и действиях гораздо больше, чем прежде, считался с другими. Как будто постоянно стараясь проявлять утраченные им свойства, он мог постепенно его вернуть. Чтобы доставить удовольствие самому скромному из людей, он готов был идти на любые трудности. Его честолюбие также угасло, и он тосковал о нем почти столь же сильно, как и по утраченной им способности любить. Все же он непрестанно твердил себе, что он большой художник, и что не пожалеет никаких трудов, чтобы достичь еще большего мастерства а для этого ему не приходилось прилагать особых усилий, ведь у него был прирожденный талант. 2 плюс 2 — 4, так же, как и дважды 2. У четверки нет никаких оснований зазнаваться, ведь она в обоих случаях только результат. Он был подобен этой четверке, как неизбежный результат обстоятельств, не поддающихся его контролю, как простая сумма или произведение сумм. И хотя он намеревался предельно возвеличить эту четверку, совершенствуя свой дар, он не ощущал больше ни чистолюбия, ни гордого удовлетворения своей работой, доставлявших ему когда-то столько радости, и без них ему было очень трудно. Где-то глубоко на дне дремала смутная, мучительная грусть, постоянная тревога. Он думал, что, к сожалению, отныне это самое сильное ощущение, на которое он способен. Оно вечно будет ему сопутствовать, и духовное его существование навсегда предопределено как длинный, унылый и мрачный путь в пустоте, в мерцании сумерек, не встречать ему больше радостного солнечного утра. Так обстояло дело с выздоровлением маленького Билли. Через некоторое время, поздней осенью в один прекрасный день, он расправил крылья и улетел в Лондон, Там уже ждали с распростертыми объятиями знаменитого художника Уильяма Багута или маленького Билли.